Проснулся я от рывка автобуса, посмотрел на часы, два часа ночи. Автобус тормозил, сходили дед с бабкой. Я осмотрелся со всех сторон лес. Видимо, тут ближе до их деревни. Они сошли, и я с ними незаметно. Водитель, кажется, и не понял, что сошли не двое, а трое. Автобус дальше покатил. Я глянул на уходящих стариков. Тени оборачивались, пересек обочину, тут вода скопилась, видать, болотистая местность, и уверенно зашагал полюсу прочь. Отошёл метров на 100 подобрал неплохое место на возвышенности и стал разбивать лагерь. Лапника нарубил, с помощью плащ-палатки навес сделал, костёр разжёг, поставив кружку с водой, чай хотел попить. Попивая чай, бутерброд сделал. Начал снаряжать патроны, крупной картечью пока, но ну и несколько пулевых, снаряжая патронтаж готовыми патронами, как вдруг на дороге мелькнул отсвет фар из тех звук мотора. На свет костра остановиться не мог, я его в ямке разжёг, света едва хватало, чтобы патроны снаряжать. Прихватив ружьё, снарядив двумя пулевыми патронами, я пробежался к дороге. Там у спущенного переднего колеса ЗИЛ-130 с голубой кабиной ходил матерился водитель. Из крутого кузова доносилось мычание. Похоже, коров перевозил. Прислонив ружьё к дереву, я вышел на дорогу. Водитель подпрыгнул от испуга, когда я появился, сказав «Привет, запаска есть? Могу помочь». «Напугал, чёрт!» – вздохнул тот. «Есть. Ты откуда тут взялся?» «Лагерь у меня тут рядом. Сам я на Украину иду. Механик я отличный, всё починить могу. Вот и хочу в каком-нибудь колхозе обустроиться». «Да ты что?» – удивился водитель. «Так я сам с Украины. Полтаву знаешь? Вот наше село в Ставерстах будет, на три сотни дворов, большое село. Племенных бычков наш колхоз купил, везу в село. Разводить будем. Местные бычки знатное потомство дадут. А тут, видишь, решил пораньше выехать. 10 километров не проехал и прокол. У нас крупная МТС, работа всем найдётся». Постоянно не хватает специалистов. Да и молодёжи мало, все по городам бегут. С учётом, что самому водителю было лет 25 себя, видимо, молодёжью он не считал. «Это судьба нам тут встретиться, уговорил. Кстати, одному не тяжело бычков вести Сколько тут? Тысячу километров будет?» «Меньше, около 800 Да и зачем помощник? Я и сам справлюсь. Ведро с водой каждые два часа давай, и всё. А на месте их наши животноводы встретят». «Понятно. Ну так я за вещами?» давай Вернувшись в лагерь, я разрядил и разобрал ружьё, сложил его в чехол. Дальше вещи собрал, костёр потушил, и с рюкзаком и радиоприёмником вернулся к дороге. Вещи в кабину и стал помогать менять колесо. Тот уже поставил домкрат и, приподняв, прыгал на болтовом ключе. Я стал помогать. Сняли запаску и поставили, пробитое на её место. Всё вернули, как было, и сев в кабину, большая, удобно, покатили дальше. Скоро светать начнёт, а пока мы общались... «Сергей, как звали водителя, узнавал обо мне. Описал ему, что сиротой на днях стал, отец инженером был, многому научил. В дедом не хочу, решил где-нибудь устроиться в колхозе. Возьмут на поруки». «Утонули, значит, оба родителя?» Цыкнул зубом Сергей и, осмотревшись, уже рассвело, выключил фары. «Да, не повезло тебе. Так сколько тебе лет?» «Пятнадцать». «Маловато, конечно, но тут председатель решать будет, Агафон Семёнович, мировой мужик». «Будем надеяться». «Кстати, я за рулём с десяти лет, на грузовых тоже ездил, если надо будет сменить, скажи без проблем». «Учтём». Кивнул он, и мы так и катили, глотая километры, пока не наступило время поить животину. В кузове пять бычков было. Кстати, я ошибся, это не ЗИЛ-130 был, а его удлинённая трёхосная версия, ЗИЛ-133. Дорога оказалась неожиданно интересной, и несмотря на то, что в село мы въехали уже поздно, стемнело, и сразу покатели к ферме, где ждали животноводы. Они знали примерное время приезда, всё равно было классно. Подогнали машину к деревянному пандусу и вывели ошалевших бычков наружу. Дальше уже ими три женщины и пожилой мужик занимались, а Сергей сказал, «Едем ко мне, как и договорились, банька должна быть готова, а я пока кузов помою, уделали мне его». За разгрузкой я наблюдал снаружи, так что сел в кабину, и мы покатили по селу. Крупное, тут даже несколько двухэтажных жилых зданий стояло и несколько строилось. «Да, на три сотни домов село», — правильно Сергей сказал. Мы подкатили к плетню частного дома. Беленый привлекал внимание своими резными наличниками. На улицу выскочили две девчонки, одна младше меня на год, другая еще младше. Брата встречали. Сергей с женой и с родителями жил. Меня познакомили и с сестрами, и с женой, и с родителями. В доме я ночевать отказался, меня вполне сеновал устроил. Сказал, что быстрее усну. Потом я носил Сергею воду, а он мол кузов. Аромат свежего коровьего навоза хорошо ощущался. Сергей беззлобно ругался, знал, что так будет. Отмывали кузов, он ещё на раму плескал, там были подтёки, и направились к дому. Там помылись из бочки для полива, и за стол, за домом он был под навесом. Нас хорошо покормили, я соловел даже. Вскоре уснул на сеновале. Разбудили меня на рассвете. Тут уборочная к концу подходила. Торопились успеть закончить. Покормили. Вся семья Сергея с ним во главе удивлённо поглядывали, как я позавтракав чищу зубы щёткой у бочки, ополаскивая рот из шланга с чистой водой. «Я готов», — сообщил я, когда закончил процедуры. «Поехали». Попрощавшись с гостеприимными хозяевами, я прихватил вещи. Вряд ли ещё сюда вернусь. И мы покатили к зданию управления. Сергею за поездку отчитаться нужно, наряда сдать. Он проводил меня к председателю, но у него совещание, так что я сел в приемной. Сам Сергей в бухгалтерию ушел, у него свои дела. Полчаса пришлось ждать, пока наконец из кабинета не повалил народ. Постучавшись и услышав разрешение войти, я со всеми вещами ввалился в кабинет. Председатель, бритый налысо мужчина лет 50, с орденскими планками на пиджаке, был не один. Рядом две женщины и парень лет 20, кстати, в военной форме с эмблемами артиллериста, рядовой, видимо, дембель. «Здравствуйте. Меня к вам направил Сергей Пименов. Он меня вчера из Белоруссии привёз. Сказал, что вам ценные специалисты нужны». «Вот как?» — улыбнулся тот. «И в чём же ты специалист?» «Так», — начал я загибать пальцы. «Шофёр. Вожу всё, от мотоциклов до грузовиков и тракторов. Бронетехнику доводилось, но опыт небольшой. Лётчик, пилотирование самолётов. У-2 свободно, Дуглас доводилось. Ан-2 не знаю, но думаю, научусь легко. Ремонтник, чиню всё, машины, самолёты». «Автоэлектрик. Мастер по ремонту бытовых электроприборов. Уровень знаний инженерный. Отец учил. В медицине разбираюсь на уровне сельского фельдшера. Травник. Травы собираю, сборы делаю, разные настои. Охотник на уровне профессионала. Следопыт очень хороший. Музыкант. На гитаре свободно. Сочиняю и пою свои песни. Как видите, только 10 специальностей на уровне профессионала. А проверить можно легко». «Интересный ты парень. И не врёшь?» «А зачем? Проверить же можно. Смысла не вижу». «Мастер по ремонту электрооборудования?» – задумчиво спросила одна из женщин. «А в какой сфере?» «Полный. Чиню телевизоры, холодильники, приёмники, магнитофоны. Да всё. При наличии запчастей и инструментов, конечно». «Это можно проверить. У нас в доме быта есть мастерская, где работает приезжий мастер. Но он работает только один раз в неделю. Работы у него много. Там уже принесли заказы. Я бы хотела узнать, действительно ты можешь чинить или нет». «Маргарита Николаевна у нас директор дома быта» пояснил председатель колхоза мне и тут же набросился на неё. «Мне, между прочим, тоже автоэлектрик позарез нужен. Никак своего мастера получить или обучить не можем». «Я могу работать до обеда в доме быта, а после автоэлектриком...» «Губу не раскатывай», — сказал председатель. «Тебя ещё никто не взял. Рассказывай, кто и откуда». «Алексей Жуков. Я рождён в Советском Союзе. Вырос я в СССР». «Это ещё что такое?» «Это слова из песни, я её написал». «В общем, родители погибли, мне пятнадцать недавно исполнилось. В детдом не хочу, я там зачахну. Вот и решил отправиться под крылышко к какому-нибудь колхозу. Если оценят, не выдадут никаким социальным службам. Хочу у вас устроиться, село симпатичное, мне нравится». «И музыкант», — напомнила вторая женщина, что до этого молчала, «нам директиву сверху спустили организовать свой музыкальный коллектив для выступления на районных и городских концертах, движение моды». «Не нам, колхозникам, а вам, представителям сферы культуры» буркнул председатель. «Мы так немало денег потратили, чтобы купить инструменты для вашего коллектива, а вы музыкантов вырастить не можете. На танцах пластинки крутят». «Ну вот же музыкант, только его проверить надо». «Анна Семёновна у нас заведующая музыкальным коллективом в сельском клубе», снова пояснил председатель. «Приятно познакомиться», снова кивнул я. «Значит так, оставляй вещи в кабинете, никто не тронет. А на посту я тебя позже определю». Сейчас сходим к ремонтникам, покажешь какой-то техник-ремонтник. Вам, женщина, я его отдам после обеда. Хорошо. Это всех устроило, тем более меня. Но у работника культуры был вопрос. 15 лет, это восьмой класс закончил. Что с образованием? Хоть сейчас готов сдать экзамены за 11 класс. У нас десятилетка, улыбнулась она. Проверим, с директором школы я поговорю позже. Учиться тебе, Алексей, всё же нужно. Вам виднее», — не, пожалуй, я плечами «Идём», — вставая из-за стола, сказал председатель. Мы вышли из кабинета, закрывать он его не стал, и разошлись. Двух часов хватило, чтобы подтвердить местным технарям и механикам мою квалификацию. Электрику я на комбайне тоже сделал. Также сказал, что при наличии деталей могу собрать автоприёмники и ставить в машинах, что вызвало заметный энтузиазм у двух водителей, что находились рядом. Уж они информацию разнесут, шабашка моя будущая. Меня покормили в колхозной столовой и отправили в дом быта. Директор уже ждала, и я там починил за полчаса три прибора. Больше всего заняло времени откручивания мелких шурупчиков и закручивания обратно. Да паяльник долго грелся. А так мастерская оснащена неплохо. Тестер был, осциллограф. Можно ремонтировать многое. Однако всё же я немного схитрил. Выбрал на глаз с простейшими поломками и отремонтировал, показав результат. Всё работало. Хозяев известят, и те придут забрать приборы. Цену я посмотрел по каталогу ремонта, где были прайсы – «Вписал их в наряды, и всё готово. Осталось в приёмную их отнести, где приёмщики вернут оборудование хозяевам». «Умеешь», — определила директор. «Считай место твоё, если останешься». «Спасибо. Теперь в клуб. Я тоже хочу послушать, что ты умеешь. Справишься?» «Думаю, да». Она позвонила в клуб, чтобы нас ждали, и мы пешком прогулялись до здания. Хороший построили двухэтажный с кинозалом. Тут уже была команда музыкантов. Мне приготовили акустическую гитару, если проще электрогитару. Я стоял на сцене и пробовал звук. Наиграл пару аккордов. В зале с десяток человек сидели. Председатель колхоза тоже торопливо зашёл и сел. Освоившись с гитарой, я наиграл мелодию, перейдя на рок. Очень заводная музыка получилась. Музыканты за кулисами хлопали и радостно свистели. Прочистив горло, я сказал... Эту песню я написал недавно, посвятив её Юрию Гагарину. Её ещё никто не слышал. Вы будете первыми. Замерев на миг, я стал наигрывать и запел. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим мы о земле, она одна. А звёзды, тем не менее, а звёзды, тем не менее, чуть ближе, но всё так же холодны. И как в часы затмения, и как в часы затмения, Ждём света, и земные видим сны. И снится нам не рокот космодрома, Не эта ледяная синева, А снится нам трава, трава у дома, Зелёная-зелёная трава. А мы летим орбитами, путями неизбитыми, Прошит метеоритами простор. Оправдан риск и мужество, космическая музыка, Вплывает в деловой наш разговор. В какой-то дымке матовой земля в иллюминаторе, Вечерняя и ранняя заря, а сын грустит о матери, а сын грустит о матери, ждёт сына мать, а сыновей земля. Стихи Анатолия Поперечного Когда я замолчал, весь отдался исполнению, несколько секунд стояла мёртвая тишина, а потом раздались аплодисменты. В зале я обнаружил уже пять десятков человек, откуда те набежали, не знаю, но и за кулисами народу хватало. Подумав, я исполнял вторую песню, мне она всегда нравилась, под настроение. Сыграл входную часть — Жаль, аккомпанемент только гитарный. С группой было бы лучше. И запел. Мог ли я подумать, что вот так все выйдет, что в одну минуту все развеется, как дым? Ошибки быть не может, я сам сегодня видел. Ты шла с другим, ты шла с другим. Так вот какая ты, а я дарил цветы, а я с ума сходил от этой красоты. Так вот какая ты, надежды и мечты, ты подарила и разбила ты. Лишь вчера была ты всех на свете ближе, «Лишь вчера я верил, что тобою я любим, но лишь глаза прикрою, я вижу, снова вижу, как ты с другим идёшь, с другим». Стихи Добрынина В этот раз даже дольше хлопали. Слегка поклонившись, я вернул гитару хозяину. Парнишке лет 14 Дубовая гитара, наверное, наша сборка. Спустился со сцены, вопросительно посмотрев на заведующего клуба. Это был мужчина. А женщина, что сидела в кабинете председателя колхоза, была его замом по музыкальной части. «Берём!» Только это я и услышал от куратора музыкального коллектива. Заведующий клубом лишь вальяжно кивнул, потом спросил. «Ещё песни есть?» «Сотни?» «Хорошо». Тут меня забрал председатель колхоза. Он собирался меня оформить и где-то устроить жить. Сначала мы на его козлике доехали до правления колхоза, и там меня вписали в рабочую смену на полставки в качестве автоэлектрика. Выписали трудовую книжку, обещали через полгода разряд дать. Покинув отдел кадров, я спросил у Агафона Семёновича. «Надеюсь, у вас есть весёлые, молодые, симпатичные вдовушки со своим домом, в которой, ну, просто требуется мужчина-постоялец?» «Ох ты какой!» — усмехнулся он. «Вдовушки, к сожалению, у нас есть, даже такие, как ты говоришь. Только не про тебя они, здоровьем слаб». «Ночь не выдержу», — гордо подбочонялся я. «Нет, оглоблю не сдюжишь». «Есть у меня тут одна вдовушка, несчастная девочка, 23 года, а уже вдовая. Муж её шофёром у нас был, машина сломалась. Он полез, на склоне дело было, не подставил упоры. И вот насмерть задавила она его. Олесей зовут, кухарка она. Может, видел у нас в столовой?» «Это та тёмненькая, в платке головном?» Сразу заинтересовался я. «Она никого к себе не подпускает. Уже двух парней покалечила палкой до оглоблей». «Боевая девочка. Давайте к ней», — сказал я, полая энтузиазмом. «Я тебя в наше общежитие хотел поселить. Целую комнату на одного выделить, а не койко-место». «Нет, мне домик по нраву. А уж если там хозяюшка есть, так тем более...» «Ну-ну, сам прибежишь завтра же. Сейчас отвезут тебя в столовую, на работе она должна быть. Ужин готовят. Представлю, как нового постояльца. Надеюсь, не прогонит сразу». «Да, директор школы звонила. Завтра утром тебя ждут, будут проверять знания». По ним скажут, в каком классе будешь учиться. У нас от милиции участковый инспектор на всё село. Капитан Данилов. Он всё решит насчёт тебя. Кому оформят в семью. А что, по-другому никак? Год ждать. Это да. Мы доехали до столовой, где председатель завёл меня в зал и, кликнув в стрепуху, сказал ей. «Знакомься, Алексей Жуков. Поэт, музыкант, мастер, ремонтник и автослесарь. Он у нас на полставки в совхозе теперь работает». «Алексей — это наша лучшая работница, передовик. Олеся Баринова». «Рад познакомиться», — сказал я. «Вот, Олеся, хочу подселить к тебе жильца. Очень надеюсь, не откажешь». «Пусть живёт», — мельком, без интереса, глянув на меня, ответила та. «Тогда нужно заселить Алексея. Есть кого оставить». «Да, девчата на кухне». Мы на том же козлике поехали до хата Олеси, именно через А. На окраине она жила. Вполне справное хозяйство, живность есть». Я следом за хозяйкой, изучая стройную фигурку, прошёл во двор, дал понюхать руку собаке. Пёс сидел на цепи и отправился к крыльцу. Председатель уже уехал. «Не боишься пса?» – спросила она, покосившись на меня. «Нет, они меня любят». «Хорошо, в хате три комнаты. В одной я живу, тут кухня, а вторую ты займёшь». «Отлично», – ответил я, изучая небольшую светлую комнату, в которой одну стену подпирал округлый бок печки. Всё в белых тонах, пол покрыт коричневой краской». Множество вышивок, видимо, хозяйка увлекается. Кровать сетчатая, но никелированная, с постельным бельём. Хозяйка, поглядывая на меня из-под длинных ресниц, наблюдала, как я обустраиваюсь. Достал приёмник, поставил на столе, вытянул антенну и пока бросил шнур питания на пол. Вещи разложил в сундуке, шкаф занят, сундук мне освободили. Ловко собрав ружьё, я повесил его на стену над кроватью и, обернувшись к хозяйке, сказал. «Думаю, стоит пояснить наши обязанности в доме». «Раз я тут живу, обязанности у меня должны быть. По хозяйству что делать, сама скажешь. Вот по вечерам до полуночи я уходить буду. Я как раз до вечера свободен, так что давай говори, что делать. Не люблю лентейничать. По утрам с рассветом у меня тренировки, так что постараюсь не разбудить. Сами тренировки силовые для тела, не музыка, не волнуйся». «Я в пять утра встаю». «Значит, будешь и меня будить. Мне на тренировке нужно не меньше часа. Плюс водные процедуры, потому как истекаю потом после них». Ещё люблю ночную охоту, там и буду пропадать вечерами. Разделаю добычу сам, ты только скажи, куда укладывать её. Вся добыча тебе, что хочешь, что и делай, хоть дари. Меня сам процесс привлекает. На ледник идём покажу. В этот раз у хозяюшки появился заметный интерес ко мне во взгляде. Жаль не как к мужчине, а чисто по проценту полезности. Тут она мне показала, где ледник, да и вообще всё по дворе. Указала на скотник, где три свиньи и коровник. Корову пока пастухи не пригнали с пастбища. «Всё надо вычистить навоз в огород в кучу. Тачку деревянную и лопату выдала». «А не лучше раскидать по огороду?» «Не понял я. Он же свежий. Урожай картошки снят. Заново огород ещё не вспахан». «Можно так. Вспахать тоже нужно». Явно вспомнила то «Сделаю». После этого поискала и выдала застиранный комбинезон. Видимо, от мужа остался для работы. Ушла. А я, переодевшись, ноги в галошах тоже выдали. Занялся чисткой. Возил в огород и разбрасывал навоз. Успел с коровником закончить и сено раскидать, как корова привели. Завел её в коровник и занялся свинарником. Тут и хозяюшка пришла, стала доить корову. А я, закончив с чисткой, отмыл тачку и лопату и спросил, где можно ополоснуться. Водоём в селе один, искусственный пруд на окраине. Есть речка, но она в трёх километрах. Купаться и рыбачить сельские мальчишки туда бегают. А для меня только банька. Её надо было сразу затопить. Затопил, воды натаскал. Пока прогревалась помылся. Комбез постирал и на бельевой верёвке повесил. После чего, подхватив ружьё, уже темнело, побежал в сторону полей. Тут вообще леса нет, кроме фруктовых садов в селе. Дрова привозят. Я посмотрел, дров у Олеси мало. Надо заказать, денег дать, чтобы купила. А я наколю. Вернулся я через три часа. Хозяйка не спит, в окне свет горит. Собака забрехала, учуяла свежую кровь. На шум хозяйка вышла на крыльцо. «Ну что, настрелял чего добытчик?» Ирония так и сквозила в голосе. «А как же три зайца и две степные куропатки у вас тут шикарные охотничьи угодья. мне сосед описал где можно поохотиться познакомились пока я на вас по огороду возил кстати договорился завтра утром приедут огород пахать дед ваня с лошадью он не глубоко пашет ответила она и включила свет на крыльце осветив меня как я на пустой колоде укладываю добычу и мочу в ведре свежие шкурки завтра выделю их старый конь борозды не испортит но и пашет не глубоко «Это неважно, посевная весной будет уже глубже вспашем. Главное, взрыхлить и перепахать землю с навозом. Кстати, надо дров накупить. Я денег дам, чтобы по-честному пополам наколю их». Она, кутаясь в шале, смотрела добычу и велела идти в дом, мол, она сама тут всё сделает и уберёт дичь. А через полчаса вошла ко мне. Я сидел за столом и, закончив чистить ружьё, собирал его. «Алексей?» Прибегал сын Анны Семёновны, передал от матери, чтобы завтра зашёл в сельский клуб. Тебя там оформят на работу в музыкальный коллектив. «Понял. Но это после школы. Знакомиться буду с директором, хотят изучить уровень моих знаний». Она кивнула и ушла. Ну а я, выключив свет, лёг спать и вскоре уснул. «Кстати, отвлекусь немного. Платить за проживание мне не нужно, за это платит колхоз. Именно так. Всё проходит через бухгалтерию. Дрова те же за полцены можно взять. В общем, много льгот. Потому хозяйка особо и не возражала насчёт постояльца. А вот я насчёт неё... Знаете, не буду я к ней подкатывать. Слишком она чистая и светлая. Не хочу со своим рылом лезть к ней. Нет, пусть такой и остаётся. Мужа себе порядочного найдёт. А мы просто будем жить вместе, как хозяйка и постоялец. Нейтрально себя вести. Утром позавтракал. Тренировку уже провёл. Хозяйка накормила и отправилась на работу, а я в школу. Там познакомился с директором. Она вызвала свободную учительницу, и та в её присутствии стала задавать вопросы. Потом решать задачи. Учительница оказалась математичкой. Первого урока у неё не было. 40 минут собеседования, и вот что сказала учительница. «Мне учить нечему. Алексей знает всю программу десятого класса и даже выше. Я взяла на себя смелость задать несколько задач университетского уровня. Он их решил с лёгкостью, и явно не в первый раз». Обе посмотрели на меня задумчивым взглядом, учительницы ещё и заинтересованным, явно прикидывая, как меня использовать. Математические олимпиады и подобное сейчас в фаворе. Я все предметы знаю на подобном уровне. Если можно, я бы хотел сдать экзамены за 10 класс в конце учебного года и получить аттестат. Обе женщины заинтересовались и обещали подумать после того, как я пройду других учителей. Что они скажут? После обеда меня будут ждать, еще несколько учителей опрос устроят, один или два, а пока отпустили. Я дошел до клуба, оформился на работу в музыкальный коллектив и стал гитаристом и вокалистом группы. Кто ею руководит, пока не знаю, нас познакомят позже. А пока мне передали, что меня ждёт их участковый. Тот только сегодня вернулся из города. Два дня не было. Познакомиться хочет. Я и отправился к зданию исполкома, где на первом этаже был пункт милиции и где работал участковый. Зайдя, мельком глянул на доску разыскиваемых людей и вдруг замер, повернувшись изучая своё довольно качественное фото. В розыске был Тихон Иванов, который ушёл из дома и не вернулся. Даже шрам на фотографии видно хорошо». Потрогав бумагу, определил, что её только что приклеили, ещё влажная. Развернувшись, я покинул коридор. Дверь с надписью «Милиция» была дальше по коридору, открытая кстати, и быстрым шагом направился к месту постоя. Добежав, стал быстро собирать вещи. Забрал каравай, утром олеся испекла. На столе оставил 25 рублей написал, что это за постой и на дрова. Ну и счастье ей пожелал. Специально это написал, через участкового наверняка дойдёт до Ивановых. А вообще, жизнь штука сложная. Я не люблю, когда предают, а когда предали меня близкие мне люди, то я вычеркнул их из своей жизни. Покинув дом, снова закрыв его на щеколду, тут на замки дома не запирают, побежал через огород к плетёной ограде, за ней поле, и там дорога, надеюсь, поймаю машину. Помахал соседу рукой, тот в огороде что-то делал, крикнул ему, что на охоту пошёл, и свалил. Сам я был переполнен горечью, ведь такое отличное место нашёл, и всё прахом пошло. А виноваты те два урода, что опознали меня как Тихона на Киевском вокзале Москвы. Теперь смысла оставаться в Союзе я не видел. Быть постоянно в напряжении, знать, что тебя ищут. Мне оно надо? Ивановы тоже молодцы. Ушел и ушел. Нет, Бучу подняли. Ищут. Бежал я активно. Неплохо тренированное тело темп пока держало. Приемник висел на боку. У него длинный ремень был. Я придерживал его на ходу. Батарейки вставлены. Я еще и музыку слушал». Слегка с помехами, но всё равно не так скучно. Вздохнув, я сплюнул и забыл, что не удалось в селе устроиться. Сейчас придумываю запасной план, раз основной не сработал. Ранее запасного у меня не было. Что делать буду? Поезд к Чёрному морю, угоняю лодку, можно парусную, и плыву в Турцию. Там высаживаюсь незаметно. В общем, разберусь. Надеюсь, пограничники не перехватят.